Глава 84, из которой слушатель узнает о том, как после проверки знаний Бао Юя впервые зашла речь о его женитьбе. И как навести в больную Цяо Цзе, Хуань снова вызвал к себе ненависть. Дзеньгуй так рассердила тетушку Сюэ, что у нее начались колики в Баку. Баучай прекрасно понимала причину этих болей и, не дожидаясь врача, велела купить несколько тяней лекарственные травы гоутен, сварила из нее крепкий настой и дала больной выпить. После этого они вместе с Цюлин принялись растирать ей ноги и грудь. Через некоторое время тетушка Сюэ почувствовала себя лучше. Надо сказать, что тетушка Сюэ была очень рассержена и опечалена. Сердила ее то, что Дзиньгуй безобразничает, а опечалила то, что Баучай от нее тоже незаслуженно пришлось терпеть оскорбления. Баучай снова принялась утешать ее, и тетушка Сюэ незаметно для себя уснула. Колики в Баку совершенно прекратились. Когда она проснулась, Баучай сказала ей, «Мама, не принимайте близко к сердцу всякие пустяки». «Лучше, когда поправитесь, поезжайте к старой госпоже во дворе Джунго и развлекитесь. За домом мы с Цюлинь как-нибудь присмотрим. Надеюсь, жена моего брата больше не посмеет так поступать». Тетушка Сюй кивнула. «Хорошо. Дня через два, может быть, я съезжу». Между тем стало известно, что Юаньчунь Чунь выздоровела, и в доме наступила радость. Несколько придворных евнухов по велению государыни привезли деньги и подарки. Поскольку все в доме беспокоились о здоровье Юаньчунь и ездили навещать ее, подарки были присланы для всех родственников с указанием, что кому предназначается. Когда Дзяше и Дзяджен доложили об этом матушке Дзя, все поблагодарили евнухов за оказанную милость, затем угостили их чаем, и те уехали проводив посланцев государыне, все возвратились в дом к матушке Дзя, с которой немного пошутили и посмеялись. В это время в комнату вошла старуха со словами. «Мальчики-слуги докладывают, что старшего господина Дзяше приглашают во дворец Нинго по важному делу». «Можешь идти», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Дзяше. Дзяше почтительно поклонился ей и вышел. А матушка Дзя вдруг сказала дзя Джену, «Только сейчас вспомнила. Наша государыня очень беспокоится о бао -Юйе. недавно даже специально о нем справлялась». «А вот Бао-Юй не хочет учиться и не оправдывает прекрасных надежд нашей повелительницы», улыбнулся Дзя-Джен. «Я ответила, что Бао-Юй сделал большие успехи в учебе и даже начал писать сочинения», возразила матушка Дзя. «Что вы!» — снова улыбнулся Дзя-Джен. «Разве он может добиться таких успехов? Неужели он не справлялся, когда вы брали его с собой и заставляли в своей компании писать стихи?» — сказала матушка Дзя. «Он ведь еще дитя, и учить его надо постепенно. Не зря говорят, что от одного обеда даже самого сытного не располнеешь». «Вы совершенно правы», — согласился с ней Дзя-Джен. Кстати, раз уж вспомнили о Бауюе, мне хотелось бы поговорить еще об одном деле, сказала матушка Дзя. Он уже совсем взрослый, и нам следует подумать о подборе для него невесты и о сватовстве. Здесь нужно проявить большую осторожность, ибо дело касается всей его жизни. Неважно, будет девушка из близких или дальних родственников, из бедной или богатой семьи. Главное, чтобы у нее был хороший характер и приятная внешность. «Да, матушка, вы правы», — еще раз согласился Дзя Джен. «Но нужно учесть вот что. Если мы хотим, чтобы у Баоюя была хорошая жена, он прежде всего сам должен быть хорошим. Иначе, подобно сорной траве, которая заглушает цветы, он загубит жизнь девушки. Разве это не будет достойно сожаления?» Слова Дзя Джена пришлись не по вкусу, матушке Дзя. «Говоря по справедливости, это дело родителей. Зачем мне о нем беспокоиться?» недовольным тоном произнесла она. «Но он вырос у меня на глазах. Люблю я его больше других детей. И, возможно, я избаловала его. И все же, я считаю, что внешность у него приличная, характер хороший. Вряд ли он так безнадежен, как ты говоришь» и может погубить жизнь той, которая станет его женой. Может быть, я рассуждаю пристрастно, но мне кажется, что бао далеко превосходит дзяхуаня, Или вы с женой смотрите на это иначе?» Слова матушки Дзя обеспокоили Дзя Джена. Он смущенно улыбнулся и промолвил. «Вы, матушка, за свою жизнь научились разбираться в людях. И если вы говорите, что он хороший и его ждет счастье, Значит, так и будет. Но я, как отец, очевидно, слишком тороплюсь, желая поскорее видеть сына настоящим человеком. А, возможно, ко мне применимо древнее изречение. Не знает достоинств своего сына». Матушка Дзя только усмехнулась. Все остальные заулыбались. «Ты уже не молод», — заметила матушка Дзя. «Давно занимаешь высокую должность. Пора бы тебе приобрести жизненный опыт». Отвернувшись от Дзя-Джена, матушка Дзя пристально поглядела на госпожу Син и на госпожу Ван и сказала, «Мой сын обладал в детстве еще более странным характером, чем Бао-Юй, и стал понимать кое-что в жизни лишь после женитьбы. А еще недоволен Бао-Юем. Бао-Юй более обходителен с людьми и лучше их понимает, чем его отец». Госпожа Син и госпожа Ван не могли удержаться от улыбки. «Опять вы, госпожа, вздумали шутить», — заметили они. Пока происходил этот разговор, вошли девочки-служанки и потихоньку сообщили Юаньян. ян «Ужин готов. Спросите старую госпожу подавать ли «О чем вы шепчетесь?» — поинтересовалась матушка Дзя. Юаньян ян сказала ей, что ужин готов. «В таком случае пусть все идут ужинать» распорядилась матушка Дзя. «Со мной останутся только Фунзе и жена Дзя Дженя». Дзя Джен, госпожа Син и госпожа Ван стали помогать накрывать на стол. Матушка Дзя еще раз поторопила их поскорее уходить, и только после этого они удалились. Выйдя от матушки Дзя, госпожа Син отправилась в свои комнаты, а госпожа Ван с Дзя Дженом ушли к себе. Думая о словах матери, дядя Жен говорил жене. «Матушка моя так любит Бао Юя, что нам во что бы то ни стало необходимо сделать его ученым, помочь ему приобрести славу и положение, чтобы он оправдал возлагаемые на него надежды и не погубил девушку, которая станет его женой». «Конечно, так и должно быть», — согласилась госпожа Ван. Тогда дядя Джен послал девочку-служанку передать Лигую. Как только Бауюй вернется из школы и поест, пусть немедленно идет ко мне. Я хочу с ним поговорить. Все будет исполнено, ответил Лигуй. Как только Бауюй пришел из школы и собирался пойти исправиться о здоровье бабушки и родителей, Лигуй сказал ему. Пока не ходите туда, второй господин. Ваш батюшка приказал прийти к нему сразу же после еды. Он собирается о чем-то с вами говорить. Слова слуги расстроили Бао Юя, но все же он навестил матушку Дзя, а после этого вернулся в сад, чтобы поесть. Наспех покончив с едой, он отправился к Дзя Джену. Дзя Джен был как раз у себя в кабинете. Бао Юй вошел туда, справился о здоровье отца и молча встал в сторонку, готовый в любую минуту услужить. «В «Последнее время я был слишком занят и забыл кое о чем спросить у тебя». Начал взять Джен. «Как-то ты мне рассказывал, что учитель велел тебе один месяц заниматься толкованием канонов, а после этого приступить к сочинениям. С тех пор прошло два месяца. Ну как, ты начал писать сочинения?» «Уже три раза писал», — ответил Бао Юй. «Учитель предупредил меня, чтобы я вам пока не докладывал об этом. Когда научишься писать сочинения лучше, тогда и доложишь отцу», — сказал он. Поэтому я молчал. «На какую тему были сочинения?» — поинтересовался Дзяджан. «Первая тема — мне 15 лет, но я стремлюсь учиться. Вторая — если люди не знают, не сердись на них. И третья — тогда обращаются к Мо Цзи». «Черновики у тебя есть?» — спросил Дзяджан. «Я уже все переписал начисто, и учитель сделал исправление», — ответил Бао Юй. «Сочинения дома?» «Нет, я оставил их в школе». «Скажи, чтобы принесли. Я хочу посмотреть». Баоюй вышел и приказал слугам. «Пусть Баймин пойдет в школу и принесет оттуда тетрадь, на которой написано «учебные задания». Она лежит на моем столе». Баймин тотчас же исполнил приказание, и Бао почтительно вручил тетрадь отцу. Дяджен принялся ее перелистывать и увидел на одной из страниц заголовок «Мне 15 лет, но я стремлюсь учиться». Начал читать. Первая строка, поясняющая тему, в изложении Бао-Юя гласила «Мудрец всегда стремился к учению, и это стремление проявилось у него с самого детства». Однако Дайжу зачеркнул слово детства и вместо него поставил с 15 лет. «Словом детства ты и показал, что не понимаешь темы», сказал Дзяджен. Ведь под этим словом подразумевается возраст от рождения до 16 лет. А здесь мудрец хотел сказать, что учиться надо всю жизнь, постоянно углубляя знания. Поэтому он и говорит, что было с ним в 15, 30, 40, 50, 60 и 70 лет. Поставив вместо слова «детство» выражение 15 лет», учитель сделал первую строку более понятной. Читая дальше и дойдя до зачеркнутых дзядайжу «Отсутствие стремления к учению» «Распространенное явление среди людей», Дзя-джен покачал головой. «Эти слова свидетельствуют не только о твоем ребячестве, но и об отсутствии стремления к знаниям, которым должен обладать настоящий ученый». Затем он прочел фразу. «Мудрец стремился к знаниям в 15 лет. Разве это не редкое явление? «А здесь ты уж совсем понёс о колесицу. Дзя-Джен стал просматривать исправление Дайжу. Оно гласило. «Кто из людей не учится, но мало кто по-настоящему стремится к учению. Разве можно поверить, что мудрец уже в пятнадцать лет обладал этим качеством?» «Ты понимаешь, почему тебе исправили это место?» — спросил у сына дзя -джен. понимаю Дяджен Дзя-Джен принялся за другое сочинение на тему... «Если люди не знают, не сердись на них». Но здесь он читал только исправление Дайжу. «Тот, кто не сердится на людей, если они чего-то не знают, всегда сохраняет хорошее настроение». Прочитав затем текст, зачеркнутый учителем, дядя обратился к бао Юю. «Что это у тебя? Тот, кто не сердится на других и есть настоящий ученый». Первая часть фразы у кунзы целиком построена на сочетании «не сердиться», а вторая часть сочинения говорит о совершенном человеке. Чтобы эта часть соответствовала заданной теме, нужно было писать только так, как исправил учитель. К тому же необходимо, чтобы вторая часть фразы разъясняла первую, только в этом случае не будут нарушаться правила составления таких сочинений. Надо было глубже проникнуть в смысл, заключенный в этой теме, Баоюй не смел возражать и на каждое слово отца только поддакивал. Дзяджан снова углубился в чтение. Нет никого, кто бы не сердился на людей, если они чего-то не знают. Учитель же не сердился, если кто-то чего-то не знал и радовался, если его собеседник обладал знаниями. Как же достигнуть этого? Последняя фраза была написана Бао -Юьям. Разве это не настоящий ученый? Здесь у тебя та же ошибка, что и в первой фразе, заметил Дзяджан. Исправление, правда, незначительное, но тем и сразу становится яснее. Третье сочинение было заглавлено: "Тогда обращаются к Модзи". Прочитав заголовок, Джен поднял голову, немного подумал и спросил Бао Юя. Неужели ты дошел до этого места? Учитель сказал, что мэн Цзы более легок для понимания, отвечал Баоюй, А поэтому велел мне заняться сначала толкованием его сочинений, и позавчера я полностью их закончил, а сейчас мы приступили к изучению изречений кун Цзи. Дзяджен прочел пояснение к теме, в котором не было серьезных исправлений. Оно гласило говорят будто некому обращаться за объяснениями кроме янхо вторая фраза пожалуй неплоха заметил дзяд читая дальше пусть даже некоторые не желали обращаться к моцзы все равно его учение распространилось почти по всей поднебесной и тот кто отрицал учение янхо неизбежно обращался к моцзы это ты сам написал да «Ответил Бао Юй. «Хотя в этой фразе ничего особенного нет, «заметил Дзяджен, «на первый раз сносно. В позапрошлом году, «когда я ездил по делам государственных экзаменов, «я предложил тему для сочинений «из раздела «Только ученые способны на это». «Экзаменующиеся читали этот раздел, «но были не в состоянии что-либо добавить к нему «и предпочли для легкости «просто переписать его по памяти». «Ты этот раздел читал?» «Читал», — ответил Бао Юй. «Я хочу, чтобы ты самостоятельно написал сочинение на эту тему и не повторял своих предшественников», — выразил желание Дзя Джан. «Сейчас же напиши вступление к теме». Бао Юй поддакнул отцу, опустил голову и задумался. Дзя Джан заложил руки за спину и стоял, прислонившись к косяку дверей. Мимо дверей в это время пробегал мальчик-слуга но, увидев Дзя-Джена, оробел и встал на вытяжку. «Ты чего?» — спросил его дядя джен «К старой госпоже приехала госпожа Сюэ», — сообщил мальчик. «По этому поводу вторая госпожа Фэнзе велела мне передать на кухню, чтобы приготовили угощение Дядя Дзя-Джен ничего не ответил, и мальчик-слуга удалился. После того, как Баучай переехала домой, Бау Юй все время о ней думал. И сейчас, услыхав о приезде тетушки Сюэ, он решил, что вместе с нею приехала и чай Ему так захотелось поскорее увидеть ее, что он набрался смелости и сказал отцу. «Я придумал вступление, но только не знаю, как вы его расцените». «Говори». «Нельзя требовать, чтобы все люди были учеными. Достаточно того, чтобы они не стремились к наживе». «Неплохо», — кивнул Дзя-джан. «Отныне, когда будешь писать сочинения, четко разграничивай понятия. И когда мысль мудреца станет ясной тебе, можешь браться за кисть. Старая госпожа знает, что ты у меня». «Да», — ответил Бауюй. «Иди к ней», — сказал Дзя Джен. «Слушаюсь». Выйдя из кабинета отца и, именовав «ворота», Бауюй бросился бежать в направлении дома матушки Дзя. Взволнованный Бэймин, едва поспевая за ним, кричал «Не торопись, споткнешься, а отец увидит!» Ну разве Бауюй слушал его? Достигнув ворот дома матушки Дзя, он услышал доносившиеся из комнаты голоса и смех госпожи Ван, Фэнзе и Танчунь. Увидев Бауюя, девочки девочки-служанки отодвинули дверную занавеску и потихоньку сообщили юноше «Ваша тетушка здесь?» Баоюй вошел в комнату, справился о здоровье тетушки Сюэ, а затем приблизился к матушке Дзя и поклонился. ⁇ Почему ты сегодня так запоздал? ⁇⁇ спросила матушка Дзя. Баоюй рассказал ей, как Дзя Джен внимательно просматривал его сочинение и приказал ему придумать вступление к сочинению на заданную тему. Лицо матушки Дзя осветилось радостной улыбкой. Тогда Баоюй спросил, Где же сестра Баучай? Твоя сестра не могла приехать, поспешила ответить ему тетушка Сюэ. Она осталась дома вместе с Цюлин. На душе у Бао Юя вдруг сделалось тоскливо, но сразу уйти он щел неудобным. В это время накрыли на стол. Матушка Дзя и тетушка Сюэ сели во главе стола, Танчунь и все остальные тоже уселись. А где сядет Бауюй? Поинтересовалась тетушка Сюэ. Возле меня, отвечала матушка дзя. бауюй тотчас встал и сказал. Когда я пришел из школы, Лигуй передал мне приказание батюшке, чтобы после еды я тотчас шел к нему. Я уже поел, и вам придется есть без меня. Фунзе, тогда садись ты со мной, решила матушка Дзя. Твоя свекровь только что сказала, что сегодня она постится. Пусть она идет к себе, твоих услуг ей не понадобится. «Да-да, садись бабушкой и тетей», — сказала госпожа Ван. «Меня не жди, у меня пост». Фэнзи поблагодарила за оказанную ей честь. Девочки-служанки и расставили на столе кубки и разложили палочки для еды. Фэнзи наполнила кубки вином и заняла свое место. Когда выпили вино, матушка Дзя спросила у тетушки Сюэ. «Вы, кажется, только что упомянули Осян Лин. Я недавно слышала, как служанки называли эту девочку Цю Лин. Что это вам ни с того ни сего вздумалось изменить ей имя?» Тетушка Сюэ покраснела и тяжело вздохнула. «Ох, почтенная госпожа, лучше не вспоминать об этом. С тех пор, как мой Сюэпань женился на этой дерзкой девчонке, у нас в доме каждый день скандалы». Я несколько раз предупреждала ее, но она упряма, как бык, и слушать меня не желает. А я не могу ничего с ней поделать, ибо у меня не хватает сил ругаться. Пришлось махнуть на нее рукой. Ей имя Сянлин не понравилось, и она переменила его на Цюлин. «Что в этом имени особенного?» — удивилась матушка Дзя. «Мне об этом даже стыдно рассказывать», — произнесла тетушка Сюэ. «Ну, разве я могу что-либо от вас скрывать, почтенная госпожа? Да разве имя не понравилось? Все дело в том, что это имя дала девочке Бао-чай, а на назло ей захотела его изменить». «А какая для этого была причина?» — изумилась матушка Дзя. Сначала тетушка Сюэ только утирала слезы платочком, но потом вздохнула и произнесла. «Неужели вы, почтенная госпожа, ничего не знаете? Эта женщина нарочно придирается к баучай. У нас в доме был скандал как раз в то время, когда от вас пришла служанка». «Я несколько дней назад узнала, что вам не здоровится», — сказала матушка Дзя. «Сначала я посылала служанку справляться о вашем здоровье, но потом до меня дошел слух, что вы поправились». Все же я советовала бы вам не обращать внимания на все эти мелкие неприятности. Ведь ваш сын женился недавно, пройдет немного времени и все уладится. Что же касается Баучай, то она, мне кажется, ласковой и кроткой, и хотя она молода, не уступит многим взрослым. Когда моя служанка рассказала, что у вас там произошло, мы все очень хвалили Баучай. Поистине. «На сотню девушек едва ли найдется одна с таким характером, как у вашей дочери. Я не хочу ее умышленно хвалить, но скажу, что если она выйдет замуж, свекор и свекровь наверняка будут ее любить, а слуги и служанки беспрекословно ей повиноваться». Бао -Юй, которому сначала было скучно, искал предлог, чтобы уйти. Но когда речь зашла о Баочай, он стал прислушиваться а тетушка Сюэ между тем говорила. «Все это пустое. Девушка есть девушка, и многого от нее ждать не приходится. Жаль только, что мой сын глуп, за него мне приходится беспокоиться. Я все время боюсь, что он где-нибудь напьется и попадет в беду. Счастье, что господин Дзя Джень и второй господин Зялянь все время вместе с ним. Это меня немного успокаивает». «Вам, тетушка, незачем волноваться?» — воскликнул Бао Юй. — Старший брат Сюэпань дружит с серьезными людьми, которые занимаются торговлей. В какую же беду он может попасть? — Если ты так считаешь, то мне, конечно, нечего беспокоиться, — со смехом отвечала ему тетушка Сюэ. Между тем ужин закончился. Бао Юй первый попрощался с матушкой Дзя, намереваясь уйти домой, чтобы немного почитать. Девочки-служанки подали чай. В это время Хупо приблизилась к матушке Дзя и прошептала ей на ухо несколько слов. «Иди посмотри, что случилось с Цяо Дзе», поспешно сказала матушка Дзя, обращаясь к Фэнзе. Фэнзе, не зная, в чем дело, встревожилась. Остальные тоже забеспокоились. Хупо подошла к Фэнзе и сказала. «Мне только что передала Пинер, что она послала девочку-служанку доложить вам, госпожа» что отца Дзе чувствует себя не совсем хорошо, и поэтому вас просят прийти». «Иди же скорее», — торопила Фэн Дзе матушка Дзя. «Тетушка ведь не чужая, она извинит тебя». Фэн Дзе поддакнула и вышла, попрощавшись с тетушкой Сюэ. «Я тоже сейчас приду», — сказала вслед Фэн Дзе госпожа Ван. «Дети вообще отличаются слабым здоровьем, так что пусть служанки не поднимают зря шума, а лучше следят за тем, чтобы кошки и собаки не тревожили девочку. В богатых семьях дети особенно изнежены и часто болеют». После ухода в Фэнзе тетушка Сюэ стала расспрашивать о Даюй. «Девочка неплоха, но только все принимает чересчур близко к сердцу», отвечала матушка Дзя. «А этим подрывает себе здоровье. Умом и характером она мало чем отличается от Баочай» но по доброте и умению обходиться с людьми уступает вашей дочери». Тетушка Сюэ после этого произнесла несколько ничего не значащих фраз и продолжала. «Вам пора отдыхать, почтенная госпожа, а я поеду домой, ведь Бауча и на дни. Кстати, по пути мы с сестрой заедем взглянуть на Цяо -дзя. «Вот хорошо», — одобрила матушка Дзя. «Вы достаточно опытны, и для девочки будут полезны ваши советы». Тетушка Сюэ еще раз попрощалась и в сопровождении госпожи Ван вышла, направившись к дому Фэнзе. Между тем, дзя Джен, проверив знания Баоюя, остался ими очень доволен. И чтобы развлечься, отправился к друзьям поболтать. Когда он заговорил о сыне, Его друг Ван Эрдяо по прозвищу Зомэй, замечательный игрок в шахматы, недавно приехавший в столицу, сказал ему: "На мой взгляд, второй господин Бао Юй сделал большие успехи в науках". "Да разве это успехи?" скромно отвечал Дзян. "Он просто стал немного лучше разбираться в канонах". "Слово науки в отношении его применять рано. Вы слишком скромничаете, почтенный друг" возразил один из приятелей дзяджена по имени Джань-Гуан. «Не только старший брат эр но и мы все считаем, что второй господин Бао-Юй далеко пойдет». «Вы чересчур любите его», — заметил дзяджен, улыбаясь. «Мне хотелось бы кое о чем с вами поговорить», — снова сказал Ван Эрдяо. «Не сочтите меня безрассудным, что я обращаюсь к вам за советом». «В чем дело?» — осведомился дзя -Джен. «Мой старый друг, правитель округа, Наньшао, господин Джан, имеет дочь», — начал Ван Эрдяо. «Говорят, она добродетельна и красива, но до сих пор не просватана. У господина Джана сыновей нет, а владеет он огромным состоянием. Он хочет породниться со знатными и благородными людьми, но желает, чтобы зять его был выдающимся человеком. Я приехал лишь два месяца назад» но уже успел убедиться, что второй господин Бао-Юй обладает замечательными качествами и непременно добьется огромных успехов. Думаю, вы не станете возражать против такого родства. Если я от вашего имени переговорю с господином Джаном, успех сватовства обеспечен». «Да, Бао-Юй уже в таком возрасте, когда следует подумать о его женитьбе», — согласился Дзя-Джан. «Старая госпожа тоже часто об этом говорит. Но вот только с почтенным господином Джаном я мало знаком. Семью Джан, о которой упомянул старший брат Ван Эрдяо, я знаю», — вмешался в разговор Джань Гуан. «Они ведь давно состоят в родстве со старшим господином Дзяше, и если вы хотите о них узнать что-либо, спросите у него». «Я не слышал, чтобы у Дзяше были такие родственники». Немного подумав, произнес Дзя-Джен. «Вы просто не знаете, почтенный друг, что эти джаны приходятся родственниками дядюшки Сину, брату супруги господина Дзяше». Только теперь Дзя-Джен догадался, что речь идет о родственниках госпожи Син. Посидев еще немного с друзьями, он отправился во внутренние покои, намереваясь поговорить с госпожой Ван и попросить ее разузнать у госпожи Син, что собой представляет семья Джан? Но госпожи Ван дома не оказалось. Она вместе с тетушкой Сюэ ушла к Фэнзе посмотреть, что случилось с Цяо-Дзе. И только когда наступили сумерки, а тетушка Сюэ удалилась к себе, она вернулась домой. Цзя-Джен передал ей содержание своего разговора с Ван Эрдзяо и Джань Гуаном и затем спросил, «Что с цяо -Дзе? «Видимо, девочка чего-то испугалась», — ответила госпожа Ван. «Надеюсь, не сильно», — поинтересовался Дзя-джен. «Боюсь, что сильно. У нее судороги Дзяджен кашлянул и умолк. Вскоре они разошлись по своим комнатам отдыхать. Но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день, когда госпожа Син пришла к матушке Дзя справиться о здоровье, Госпожа Ван завела речь о семье Джан. Она рассказала матушке Дзя все, что слышала от Дзя Джена, и затем спросила мнение госпожи Син. «Хотя Джаны приходятся нам родственниками, но мы давно не поддерживаем с ними никаких связей, и я затрудняюсь сказать, что представляет собой их барышня», ответила госпожа Син. «Недавно ко мне приходила старуха от наших родственников из семьи Сунь, передать поклон и кое-что рассказывала о семье Джан. От нее я узнала, что господин Джан просил семью Сунь найти подходящего жениха для его дочери. Говорят, барышня Джан — единственная дочь в семье. Она очень мила и воспитана, грамотна, и скромности никогда не бывает на людях, и все время проводит в своих комнатах. Господин Джан не хочет, чтобы его дочь уехала в чужую семью — ибо боится, что ей попадется слишком суровая свекровь, и девушка не сможет вынести обид с ее стороны. Он желает, чтобы зять непременно жил у них в доме и вместо него управлял хозяйственными делами». «Это совершенно не подходит», — прервала матушка Дзя, не давая госпоже Син закончить рассказ. «За Юем самим нужен глаз. Где уж ему вести хозяйство в чужом доме?» «Вы совершенно правы, почтенная госпожа», — согласилась госпожа Син. Обратившись к госпоже Ван, матушка Дзя продолжала. «Передай своему мужу, что мы никак не можем породниться с семьей Джан». Госпожа Ван кивнула. «Ну, как себя чувствует Тяо Дзя?» — спросила матушка Дзя. Пинер докладывала мне, что ей очень плохо, и я хочу навестить девочку». «Почтенная госпожа!» В один голос воскликнули госпожа Син и госпожа Ван. «Вы ее чересчур любите, но она не заслуживает такого внимания с вашей стороны». «Я хочу это сделать не только ради нее», — возразила матушка Дзя. «Мне вообще не мешает немного пройтись и размяться. Вы поешьте, а потом возвращайтесь сюда, и мы вместе пойдем». Госпожа Син и госпожа Ван удалились к себе. Вскоре они поели и вместе с матушкой Дзя отправились к Фэнзе. Она торопливо выбежала им навстречу и пригласила войти. «Как чувствует себя отец Дзя?» — первым долгом спросила матушка Дзя. «Плохо. У нее до сих пор судороги», — отвечала Фэнзе. «Почему же вы не пригласили врача? За ним уже послали?» Матушка Дзя, госпожа Сина и госпожа Ван вошли в комнату. Здесь они увидели кормилицу, которая держала на руках цяо -дзе, закутанную в розовое ватное одеяло. Лицо девочки посинело, кончики бровей то и дело подергивались, ноздри еле заметно вздрагивали. Внимательно оглядев девочку, матушка дзя, госпожа Сина и госпожа Ван вышли в переднюю и сели. Завязался разговор, но он вскоре был прерван появлением девочки-служанки, которая сообщила Фэнзе: «Господин Дзя-Джен прислал спросить, как чувствует себя ваша дочь?» «Передайте господину, что мы пригласили доктора», ответила Фэнзе: «Как только он пропишет лекарства, мы сообщим господину». Но матушка Дзя в этот момент вспомнила о семье Джан и сказала госпожа Ван. «Сейчас же передай своему мужу», «Чтобы он не посылал сватов, не то потом придется отказываться от сговора, и могут получиться неприятности». А затем, обращаясь к госпоже Син, она спросила, «Почему вы не поддерживаете связи с семьей Джан?» «Откровенно говоря, эти Джаны слишком скупы, и родница с ними не стоит», — отвечала госпожа Син. «Они только испортили бы жизнь бауюя Юя». Услышав ответ госпожи Син, Фундзе почти догадалась, о чем идет речь, и спросила. Вы говорите о женитьбе Бауюя, госпожа? Разумеется, ответила госпожа Син. Тогда матушка Дзя повторила Фундзе только что проишедший разговор. Бабушка, госпожи, не сочтите мои слова за дерзость, промолвила Фундзе. Но зачем искать для Бауюя невесту, если само небо предопределило, чтобы его женой стала девушка, которая живет у нас в доме? «Кто же это?» — удивилась матушка Дзя. «Неужели вы забыли, что драгоценная яшма сочетается с золотым замком?» — улыбнулась Фэнзи. «Почему ты вчера не напомнила об этом, когда тетушка была здесь?» — тоже улыбаясь, спросила матушка Дзя. «Ведь я еще молода. Разве я могу давать советы в вашем присутствии и в присутствии госпож?» — возразила Фэнзи. «К тому же тетушка пришла навестить вас» и неудобно было заводить разговор о подобных вещах. Необходимо, чтобы сами госпожи устроили это сватовство. Матушка Дзя засмеялась, а следом за нею рассмеялись госпожа Син и госпожа Ван. «Да, я от старости поглупела», — согласилась матушка Дзя. Тут служанка сообщила, что пришел доктор. Матушка Дзя осталась в передней, а госпожа Ван и госпожа Син поспешили скрыться. Доктор вошел в комнату в сопровождении Дзяляня, справился о здоровье матушки дзя и лишь после этого проследовал во внутренние покои. Осмотрев девочку, он снова вышел, почтительно поклонился матушке дзя и сказал: У девочки жар от простуды и судороги от испуга. Состояние ее тяжелое, поэтому, прежде всего, ей необходимо отхаркивающее средство, а потом уж порошок для отогнания четырех духов. Ей нужен также. «Безуар. Обычно продается поддельный безуар, но вам необходимо разыскать настоящий. Только он может оказать благотворное действие». Матушка Дзя поблагодарила врача. Дзя Лянь и доктор вышли. Доктор прописал лекарство и уехал. Женьшень всегда бывает у нас в доме», — сказала Фэнзе, просмотрев рецепт. «Но насчет безуара я сомневаюсь. Если уж покупать где-нибудь...» что он непременно настоящий? «Погоди, надо узнать об этом у твоей тетушки», — предложила госпожа Ван. «Ведь сюипань ведет торговлю с купцами из западных стран. Может быть, у них найдется. Сейчас я пошлю служанку разузнать». В это время пришли сестры. Они посидели немного, и когда матушка Дзя собралась уходить, проводили ее. Между тем, для Тяо дзе сварили лекарства и дали ей принять. Но она поперхнулась и ее вырвала. Фэнзе немного успокоилась. Наконец, девочка вышла из состояния оцепенения. Через некоторое время явилась служанка госпожи Ван. Она принесла бумажный пакетик и передала его Фэнзе. «Вторая госпожа, вот Бизар. Моя госпожа сказала, чтобы вы взяли сколько нужно». Фэнзе кивнула ей, взяла пакетик. Затем велела Пинер заварить в кипятке толченный жемчуг, камфору и киноварь. Сама же она на весах точно отвесила безуар и добавила его к горячей смеси. Таким образом, лекарство было готово, и все только ждали, чтобы Тяо -дзе проснулась. В это время Фэнзе увидела дзяхуаня, которая отодвинул дверную занавеску и прошел в комнату. «Старшая сестра», — сказал он, — «как себя чувствует Цяо -дзе? Матушка велела мне справиться, о ее здоровье?» Фэн насторожилась. «Чего это Дзя -хуань и его мать вдруг сделались так внимательны?» «Ей немного лучше», — сказала она. «Поблагодари свою матушку за заботу». Дзя -хуань на каждое слово Фэн кивал головой, а сам оглядывался, стараясь не пропустить ничего, что происходит в комнате. «Я слышал, у вас здесь говорили о безуаре», — произнес он наконец. «Что это такое? Может, вы позволите мне посмотреть?» «Не шуми, а то потревожишь девочку», — цыкнула на него Фэнзе. «Безуар уже сварили». Услышав это, Дзяхуань протянул руку и притронулся к висевшему над очагом котелку. От неосторожного движения котелок опрокинулся, и все его содержимое вылилось в огонь, едва не загасив его. Почувствовав себя виноватым, Дзяхуань поспешно выбежал из комнаты. «И откуда только взялся такой выродок?» — выругалась ему вслед Фэнзи. «Что тебе сюда принесло? Прежде твоя мать хотела меня погубить, а теперь явился ты погубить мою девочку? Неужели в прошлой жизни у нас с вами была смертельная вражда?» Затем Фэнзи напустилась на Пинер, обвиняя ее во всем. Пока она ругалась, пришла служанка за Дзяхуанем. «Скажи тетушке Джао, что больно уж она о нас беспокоится!» В сердцах крикнула Фэнзе. «Пусть не волнуется, Тяо Дзе непременно умрет!» Пинер стала вновь готовить лекарство, А служанка, ничего не понимая, тихонько спросила у Пинер. «Почему сердится ваша госпожа?» Тогда Пинер рассказала ей, как Дяхуаня прокинул котелок с лекарством. «Теперь понятно, почему он испугался и куда-то скрылся». — воскликнула служанка. — Не представляю себе, что из него будет дальше. Сестра Пинер, я помогу тебе. — Не надо, — ответила Пинер. — Можешь идти. К счастью, у нас осталось еще немного безуара, и лекарства можно снова приготовить. — Я обо всем расскажу тетушке Джао, — пообещала девочка. — Пусть она знает, какой у нее сын, и понапрасну не ругает других. Девочка действительно рассказала обо всем наложнице Джао. Та рассердилась и приказала немедленно позвать Дзяху Аня. Он спрятался в передней, но служанки нашли его. «Ах ты, мерзавец!» — напустилась на него мать. «Зачем разлил лекарства? Люди тебя проклинают. Ведь я велела только справиться о здоровье девочки. Зачем ты полез в комнату? Если уж зашел, так скорее уходил бы, а не лез искать в шее в голове тигра. Погоди, расскажу отцу, он тебя поколотит». В то время, когда наложница Джао бронила сына, он отвечал ей грубыми и дерзкими словами. Если вы хотите знать, что говорил Дзяхуань, прослушайте следующую главу.